Глава семнадцатая Салаты с Аней мы готовили дома, а мужчины жарили шашлыки. Сестра приехала одна, так как думала, что Андрей не приедет. Вроде он так и сказал, когда она спрашивала, но сам явился на такси. «Ань, ты на меня злишься?» спросила я. «Нет, нет, просто я чувствую себя не в своей тарелке, когда мы с ним рядом. На работе я делаю все, разделяя нас на директора и секретаря, а здесь переживаю я. «Андрей метит на больше?» – полюбопытствовала я. Аня как раз закончила готовить салат с ананасами и курицей. Отодвинула его в сторону, повернулась ко мне и со вздохом произнесла. «Ленок, он здесь на три месяца, а потом он уедет в свою Москву. И я останусь с разбитым сердцем. А может, у него к тебе? Да зачем я ему нужна? У него там, в Москве, полно каких угодно будет, стоит ему только захотеть». «Да?» Она мордочку не Брэд Пит, на всякий случай ляпнула, чтобы Анька не представляла его непревзойденным красавчиком. Он. Он. Ты что, влюбилась? прохрипела я, офигев от услышанного мычания сестры. Такого с ней никогда не случалось. Ой, Лена, ничего не понимаю, я от него шарахаюсь за километр, бегаю, лишь бы только не рядом со мной был. А он, как назло, везде, оказывается, поблизости. И знаешь, Хоть он на вид всегда невозмутим и спокоен, но мне так и кажется, что он в любую секунду готов напасть и схватить, только ждет хорошего момента. Так я сразу сказала, волчара он, тот еще хитрый поганец. Довольно выдала я. Лена, возмутился ангелочек. А что сразу Лена? Все такие стеснительные, что не дать не взять. А как же у вас? Тут же перевела стрелки на меня сестра. Я откусила огурец, оказавшийся таким вкусным. Не поверишь, чтоб купной. Да, очень вкусный. Думала я, уплетая ингредиент, рассчитанный на салат. Хватит объедать будущий салат, рявкнула сестра. И сразу огурчик перехотелось есть. Жаден. Я вообще не пойму, зачем их делать три. Шашлыки будут двух видов и два килограмма. Картофель я отварила и поджарила в масле. Зелень, три салата и дофига закуски. Мы что, обжираться будем? На зиму жир запасать. Искренне возмутилась я. «Так мужчины же много едят», ответила Аня. «Наверное», задумчиво согласилась. «Ты не ответила», усмехнулась сестра. «Да?» невинно удивленно спросила я. «Да, что у вас с Тимофеем, раз вы вместе на выходных у него?» «Мы, кролики, решили соединиться на выходные», с довольно улыбкой ответила я. «Ты как что-нибудь ляпнешь, хоть стой, хоть падай. А я бы сказала по жестам и взглядам Тимофея на тебя» что он пожизненно собирается тебя эксплуатировать. В роли кролика? В роли жены, уверенно выдала Анна. Все необходимое складывай на стол, чтобы нести в беседку. Не, я еще даже нормально не погуляла. Да и зачем мне это? Мужики играются, а когда женщина смотрит на них, как на свое счастье, вытирают ноги. целуя себя в зеркало. Такие они ушлепки, проворчала я. Не все такие уроды, как Арсений. Есть нормальные. И как-то я не заметила, чтобы эти два года ты отрывалась. Знаю, что когда решилась, ты сразу на своего дракона попала. Он не мой, пробурчала я. Ага, а по твоему довольному личику вижу, что счастливо. Это только на выходные, устроили маленькое примирение. Ну, раз так, то молодцы, счастливо похвалила на Сане. А может тебе тоже с этим Андреем устроить перемирие? Вы же не на работе, предложила я. «Нет, не смогу потом так просто общаться после интимных отношений. Не смогу и все. Уверена, что я ему точно не нужна, если только на время, чтобы на несколько месяцев сексом обеспечивать. А как же на работе ведет себя? Строгий начальник даже нашу Лолиту заставил одеваться по этике, чтобы достоинства были под одеждой. Все женщины у нас пищат, надеясь, что он заметит их и увезет в Москву. А он...» Все не унималась я. «Работает, работает и еще раз работает. Трудоголик». «А к тебе как относится?» «Лена», – проворчала Анютка. «Не, ну вот почему ты такая и слова лишнего не вытащишь из тебя?» «Да нечего тут говорить, если бы знала, что он приедет». «Ты что, не приехала бы меня увидеть?» – обиженно спросила я. «Приехала, конечно, прости. Ты не представляешь, как мне родители хотят сплавить замуж. И тут еще Андрей не дает спокойно жить». «Что родители?» «Теперь у них есть один знакомый стоматолог, и они меня уже с ним заколевали». «А что, он такой классный?» Спросила я, радуясь, что почти закончила резать все ингредиенты. «Да нормальный такой, но не чувствую я ничего, кроме желания держаться от него подальше». «Проблемы с зубами?» Весело заметила я. «Нет, слава богу. Ну, как-то стараюсь обходить стороной». «Эх, понятно все с тобой». «Хоть ты поняла, а то я себя вообще не понимаю», – огорченно заметила Аня. «Вот и я вижу, что ты правильная до ужаса». Послышались шаги, в кухню вошел Тима и сразу направился ко мне. «У нас все готово, пойдемте в беседку». «И у нас готово», – радостно поделилась, дорезая салат. Тима подошел ко мне сзади, обняв, мило сказал. «Готово, это когда не режут». «Так я почти все, а почти не считается». «А вон те салатики и картошка только и ждут крепких мужских рук!» Радостно поведала я. «А ты не ждешь?» он мне на ухо, сжимая мою попу так, что появилось желание укусить его в шею. Но я сдержалась, решив съесть оставшийся огурчик. «Не, я теперь закормлена на зиму!» Радостно ответила я, откладывая нож в сторону и заправляя салат майонезом. «Тогда сегодня ночью зиму будем встречать!» Довольно сказал он и снова сжал мою попу. «Вот хам!» Хотела возмутиться, но не стала. Попе не больно, а мне приятно такое внимание. Даже не буду размышлять о том, что подумала. Пойду есть шашлыки. Повернулась, а Аня уже загрузила Тимофея и, взяв оставшееся, пошла за ним. Ну и я следом, после того, как все нормально перемешала. Эх, какой романтический вечерок намечается. В хорошей компании.